Глава 5. Волк не стал подниматься на ноги, но даже продолжая сидеть и смотреть на Рэд снизу вверх, умудрился выглядеть так, словно смотрит на неё сверху вниз, поверх своего могучего носа. носы, которые явно ломали и вправляли не один раз. Он выпустил перо из руки. Большой, испёчрённый многочисленными тонкими шрамами руки, и запустил её себе в волосы, чёрные, длинные, в беспорядке рассыпанные по его плечам. Волк подался к ней на стуле и теперь сидел в полуоборота. Профиль его резко обрисовывался в лучах светильника на столе. У него была мощная, мужественная линия подбородка. Вокруг глаз усталые морщинки. Если волк и был старше ред, то не намного. Свое двадцатилетие он точно уже отпразновал, но до тридцати ему было ещё далеко. Его тело было абсолютно человеческим, но всё равно при взгляде на него возникало смутное чувство оболочки, натянутой на что-то что ни в полнее являлось человеком. Всё его телосложение находилось на границах привычного или чуть выходило за них. Очень высокий, очень плотный, даже тени, которые он отбрасывал, казались чуть гуще, чем должны были быть. На первый взгляд, он мог сойти за человека, но не на второй. Знак на руке Рэд запульсировал, когда их взгляды встретились. Рэд с трудом сглотнула. У неё пересохло в горле. Губы её зашевелились, но ей не удалось издать ни звука. Волк приподнял бровь. Под глазами, прищуренными глазами цвета янтаря, у него были чёрные круги от усталости. "Сочтём твоё молчание за да". Он отвернулся, взял перо и продолжил свои записи. Его вторая, лежавшая на колене рука, тоже покрытая шрамами, слегка подрагивала. Рэд даже не заметила, что открыла рот, пока со стуком зубов не захлопнула его. В рассказе о волке, принёсшем тело Гаи на опушку леса, подробно описывалась только внешность Гаи. Никаких упоминаний, как выглядит волк, там не содержалось. Всем было известно, что дикалессия изменила его Он стал не вполне человеком. Но в чём именно это выразилось, нигде не говорилось. Но история волка была историей мифических чудовищ, и считалось, что за века, проведённые рядом с ними, он стал одним из них. Эти покрытые шрамами руки, эти слишком длинные волосы, это лицо со слишком резкими, чтобы считаться красивым чертами, Рэд подумала, что готова ко всему. Ну к этому она оказалась не готова. До того как стать чудовищем, волк был человеком. Но тот, кто сидел перед ней, не умещался ни в одну из этих категорий. Волк повернулся на стуле мягким, плавным, дружеским движением и произнёс тоном, в котором нельзя было найти ни капли дружелюбия. Ты можешь оставаться в библиотеке сколько захочешь. Но я бы предпочёл, чтобы ты не заглядывала мне через плечо, пока я работаю. Рэд ощущала себя словно во сне. Она увидела волка, и он оказался человеком. В основном. Это наконец вернуло ей дар речи, а также заставило вспомнить то единственное, что как-то могло соотноситься с теми сказками, которыми её кормили всю жизнь. Теперь ты отпустишь королей? Волк впервые посмотрел на Рэт в упор. Скользнул взглядом по её спутанным волосам, в которых торчали ветки, порванной юбке. Глаза его чуть расширились при виде пореза у неё на скуле. Рэт уже почти забыла о нём. Она подняла руку и коснулась пореза. Кончики её пальцев стали влажными. Значит, рана всё ещё кровоточила. Закончив осмотр и придя к какому-то выводу, Волк снова склонился над своими записями. Королей здесь нет. Рэд давно в это всё не верила, и потому ответ её не удивил. Тем не менее, он оказался чем-то вроде удара под дых. И она прерывисто вздохнула. Плечи волка напряглись. Он явно услышал её вздох. Волк глянул на Рэд через плечо. Тени заострили резкие черты его лица. Значит, они всё ещё цепляются за это. Орден, так они себя называют. Орден пяти королей, механически ответила Рэд. Она чувствовала себя заводной игрушкой. которую заводят и пускают крутиться без чётко выбранного направления, без цели. И да, они всё ещё крепко держатся за это. Тонко. Он провёл по лицу, покрытой шрамами рукой. «Извини, что приходится разочаровать тебя, вторая дочь, но короли ушли отсюда, и в любом случае они не таковы, чтобы на самом деле желать их возвращения». О. Это было всё, что она смогла сказать. Волк вздохнул. Что ж. Ты пришла. Выполнила свою часть задачи. Он указал на дверь. Теперь мы в расчёте. Я попрошу кого-нибудь сопроводить тебя, и ты сможешь вернуться тем же путём, которым Нет, не смогу. Разговор стал настолько нелепым, что Рэд посмеялась бы над происходящим. Если бы не испытывала ощущение, что у неё всё горло забито ветками и обломками коры. Я пришла к тебе, а мы, вторые дочери, не можем уйти после того, как пришли к тебе. Так всё устроено. Я должна остаться. Его рука замерла. На резком лице отразилось удивление. Ты не должна. тихо, но с пылом, который удивил бы Рэд, если бы она ещё была в силах удивляться, сказал он. Ни в коем случае не должна. Но вот таково и правило. Губы Рэд шевелились словно сами по себе. В голосе всё смешалось, хотя она сообщала в оку прописные истины. После того, как мы приходим к тебе, мы не можем вернуться обратно. Лес не отпустит нас. Волк сжал спинку стула с такой силой, что Рэд Рассел на подумала: "Да сейчас треснет". "Отпустит, если я заставлю его сделать это", почти прорычал он. Рэд стиснула рваные края своего плаща. "Я остаюсь". В его глазах промелькнуло нечто почти жуткое. "Ну что ж, Он отвернулся, бормоча себе под нос проклятие. "Тень, не меня раздири". Но это бессмысленно. Редс глотнула, и в мыслях у неё прояснилось. Если я тебе здесь не нужна, если ты просто хочешь отправить меня обратно, почему ты потребовал, чтобы нас присылали в тот самый первый Вот здесь давай и остановимся. Волк поднялся со стула, сжимая перо, словно кинжал, развернулся к ней. И без того широкоплечий он оказался на полторы головы выше Рэд, а взгляд его был острым, как нож. — Я ничего не требовал. — Не требовал. Ты принёс тело Гаи к опушке леса. Ты сказал жрицам, чтобы прислали следующую, ты... Ничего из этого я не делал. Волк шагнул к ней, голос его, как и её, упал почти до шёпота. Что бы ты там себе не думала, что бы тебе не понарассказывали, это всё неправда. Он выплюнул это слово, шагнув к ней. Его слишком чёрная тень, блеск его зубов. Страх наконец пронзил её мозг. ошеломленный, отключившийся от реальности бедный мозг Рэд. Она скрестила руки на груди, ссутулилась, инстинктивно пытаясь казаться меньше. Волк запнулся, сделал шаг назад. Потом поднял руку, словно сдаваясь. Гнев его растаял, сменившись чем-то другим. Виной. «Я...» Волк отвернулся. устало потёрли лицо, вздохнул. Я участвовал в этом ничуть не больше твоей второй дочь. В её мыслях царила полная неразбериха. Они переплетались, как корни в грязи. Ред снова уцепилась за самые простые вещи, за то немногое, что она могла понять и исправить. Меня зовут не вторая дочь. Я Редерис. «Рэд, Арис!» В его устах это звучало странно. Мягко и отчего-то очень хрупко. «Атыки... Эммон!» Он отвернулся и снова опустился в кресло. Рэд нахмурилась. «Эммон?» Покрытые шрамами пальцы взяли из-за перо. Краткий миг слабости прошел. Волк ответил сухим и резким тоном. «Эммон!» Киараны и Гая были моими родителями. И снова молчание. Рэд покачала головой. Слова рвались наружу, но ей не удавалось собрать их во что-нибудь осмысленное. Так ты? Ты не? Нет. Плечи его под простой тёмной рубашкой напряглись. Нет. Я не приносил тело моей матери на край Дикалесия. Нет. Я не приказывал никому прислать сюда следующую вторую дочь. Длинный хриплый глубокий вдох и выдох. Здесь ни у кого из нас нет выбора, кроме тебя. А ты яростно настаиваешь на том, чтобы остаться. В его тоне содержался невысказанный вопрос: Волк хотел знать, зачем или почему. Но Рэт не знала, как ему это объяснить. Она ничего не ответила. Волк поёрзал в кресле, вытянул ноги, откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. На Рэт он по-прежнему не смотрел. "Они отправили тебя с обычной помпой, как я посмотрю". Ловко сменил тему разговора Волк. И, конечно, в этом чёртовом красном плаще. Она смяла в руке край плаща, теперь грязный и рваный. Алый для агнца в жертву приносимого. Воздух в кабинете словно сгустился при напоминании. Волк промолчал, затем махнул рукой. Броси его в коридоре. И кто-нибудь сожжёт эту. Нет. Резко, словно удар кинжала, выдохнула она. Он глянул на неё через плечо. Между тёмными густыми бровями залегла складка. Рэт вцепилась в край плаща, запахнула его. Он всё ещё хранил прикосновение нив. Нив помогла ей найти его. И в конце концов согласилась её отпустить. Я хочу сохранить его. морщины между его бровями залегла ещё глубже, но волк кивнул. Когда он снова заговорил, голос его был тихим, а тон осторожным. Сколько времени прошло с последнего с тех пор, как сюда последний раз кого-нибудь отправили? Рэт внезапно пробила дрожь. Она скрестила руки на груди. Век 100 лет назад сюда отправили меру. На спине под его рубашкой перекатились могучие мускулы. Волк посмотрел на свои руки, на шрамы на них и медленно сжал кулаки. Проклятье. Рэд хотела ответить, но не смогла произнести ни слова. Запал у них обоих иссяк. Оба чувствовали только странное взаимное истощение. Волк Эмон. решительно кивнул. И если ты твёрдо решила остаться здесь, не выходи за ворота. Лес для тебя небезопасен. Он вернулся к своей работе, словно полностью позабыв о её присутствии здесь. Рэд поняла, что разговор окончен. Не имея ни малейшего представления, что теперь делать, девушка вернулась к библиотечным стеллажам. Она была в полном смятении. и никак не могла собраться с мыслями. Ее догадки о том, что с ней произойдет в Диколесье, были мрачны, но ничего подобного тому, что ее тут ожидало на самом деле, Ред и в голову не приходило. Волк, оказавшийся не героем легенд, а всего лишь его сыном. Волк, которому она оказалась совершенно не нужна в качестве жертвы. Волк, который попытался отправить её обратно прочь из леса. Какая горькая ирония. Ни в хотел от того же самого. Но ред принадлежала этому месту. Об этом однозначно говорила магия, всегда наполнявшая её род привкусом земли. Магия, из-за которой её вены становились зелёными. Магия, которая может произвести такие чудовищные разрушения. Если Рэд не сможет удержать её под контролем. И ещё. Она так устала бояться. Ты не виновата, сказала Ниф ночью, на их последнем балу. Она говорила это и раньше, очень много раз. Но это Рэд, наполовину пьяная, наполовину безумная, подбила её украсть лошадей и умчаться тогда в Дикалеси, и орать на деревья, чтобы увидеть закричат ли они в ответ. И когда явились разбойники, улыбки которых были столь же опасны, как и их ножи, и руки её стали красными от крови, и сила декалесие пропитала её до костей, тогда Рэт Ред... она стиснула кулаки, впиваясь ногтями в ладони, чтобы боль заглушила воспоминание, сделала их призрачными. Она была опасна, даже если Ниф не помнила этого. И если Рэт намеренно уберечь свою сестру, ей должно остаться здесь. Хочет этого волк или нет. Она бродила меж книжных полок. Те выглядели так привычно, так знакомо. Это грело душу и помогало Рэту восстановить душевное равновесие. Она надеялась, что среди книг, кроме тех скучных фолиантов, которые она уже видела, всё-таки найдётся парочка романов. Один том выглядел многообещающе. Легенды Вин было вытеснено на той части корешка, которую Рэт смогла рассмотреть. Рэт уже и думать забыла о царапине на щеке. Она потянулась и достала книгу с полки. Огрававленные пальцы мознули по корешку, оставив бурые пятна. Как выяснилось, царапина всё ещё кровоточила. О, короли! Из-за стеллажа вышел Эммон со стопкой книг в руках. Он посмотрел на измазанный кровью переплёт, перевёл взгляд на порез на скуле Рэд. И опять очень внимательно осмотрел его. Затем присел, чтобы положить книги на пол. «Чем это ты так?» — напряжённо спросил Эммон. Рэд почувствовала, что на этот вопрос может существовать и неправильный ответ. "Что пом?" сказала она. "Рана не глубокая, я просто те белые деревья, они..." Волк всё ещё сидел на корточках над книгами. Он стиснул кулаки так, что они стали похожи на лапы. Если бы в глазах Эммы не блестела неподдельная тревога, Рад испугалась бы. "Белые деревья?" тихо, но настойчиво переспросил он. твоя кровь попала на них. Да, вроде бы. Не то чтобы я их поливала своей кровью. Совсем чуть-чуть и. Мне нужно, чтобы ты рассказала мне, что именно там произошло, Редарис. Это просто царапина. Она вытерла окровавленные пальцы о плащ. Его беспокойство и настойчивость заставила её совсем смешаться. Шип воткнулся мне в щёку, и белое дерево как-то поглотила мою кровь, всосала в себя. В этих словах Эмон напрягся всем телом. И это дерево гналось за мной здесь, в смысле не в замке, в лесу. Это звучало абсурдно. Щеки Рэт вспыхнули, от прилившей к ним крови порез раскрылся снова. Волк медленно поднялся во весь рост. Его тень накрыла Рэт. Он заговорил очень ровным тоном, который никак не вязался с тревогой, плескавшейся в его глазах. Это всё? Да. Дерево гналось за мной. Вот и всё, что оно делало. Это был самый точный и самый странный ответ, который она могла дать. Если этого не должно было случиться, возможно, Тебе следовало лучше присматривать за своими проклятыми деревьями. Эмон приподнял бровь, но облегчение сквозило в каждом его жесте. Угрожающе расправленные плечи его опустились. Мои извинения. Он неуверенно протянул руку к её щеке. Позволь мне всё исправить. Закусив губу, Рэт смотрела, как рука приближается к её лицу. Она выглядела так, Знакома? Почти знакома. Что-то заворочилось на задворках её памяти. Какой-то смутный образ. Но он ускользал от Ред. Она кивнула. Его кожа была шершавой из-за множества шрамов и тёплой. Волк осторожно приложил указательный палец к порезу и закрыл глаза. Что-то проскользнуло в воздухе между ними. Волна тепла, запах листьев и глины окатили ред. Всё вокруг окрасилось в оттенки золота. Снова запульсировал знак на руке. В самой глубине её души шевельнулся засевший там осколок магии. Так цветок, чувствующий дыхание приближающейся весны, раскрывается под снегом. Краткий миг, и шип вышел из раны. Только в тот момент, когда Рэт открыла глаза, она поняла, что когда-то успела зажмуриться. На лице волка зияла рана. Двойник-близнец порезал Рэт. Она недоверчиво потрогала свою скулу. Кожа была всё ещё липкой от крови, но целой. Волк опустился на колени, чтобы подобрать свои книги. Он склонил голову, быстро Но всё же не так быстро, чтобы Брет не успела заметить, что случилось с его глазами. Брет подумала бы, что у него полопались все сосуды, да только расцветившая белки сетка была зелёной, а не красной. И зелёная же корона окружала янтарно-коричневые зрачки. У тех, кто с ним связан, декалесия в основном берёт дары его скупые. Эмон поднялся, сжимая книги в руках. Он развернулся, намереваясь направиться обратно к стеллажу, из-за которого появился. Он словно стал выше ростом, хотя казался довольно высоким с самого начала. И было нечто странное в его голосе, отзвук шороха листьев, которые кружит ветер. Это один из них. Рэд замерла на мгновение. прижимая пальцы к коже, с которой исчезло клеймо, которым лес пометил её. Затем последовала за волком. Слова благодарности застряли в её горле. Что-то в том, как он сутулился, говорило, что он в них не нуждается и не желает их слышать. Правила здесь простые. Эмон поставил книгу на её место на полке. Первое. Не выходи за ворота. Его резкий голос звучал устало. Странное эхо, напоминающее шуршание падающих листьев, больше не звучало в нём. «И впрямь несложно», — пробормотала Ред. «Твой лес гостеприимным не назовёшь». Он нахмурился ещё сильнее. Второе правило. Ещё одна книга встала на своё место. «Диколесье хочет крови. Твоей в особенности». Не проливай её там, где деревья могут её попробовать. Иначе они придут за тобой. Её пальцы всё ещё остро пахнущие кровью сжались в кулаки. Это и произошло с Гаей и другими вторыми дочерми. Волк застыл на месте, наполовину запихнув очередную книгу на полку. Лицо его исказило боль. Дорет дошло наконец, что именно она сказала. От стыда ей захотелось провалиться сквозь землю. Напомнить волку о смерти его матери явно не лучший способ навести мосты. А им ведь предстоит сосуществовать бок о бок в этой крепости. Эмен ничем не ответил на её бестактность. Разве что впихнул книгу на место несколько более энергично, чем было нужно. Да, примерно. Расставив все книги по местам, Эмон направился к выходу из библиотеки. На пороге он развернулся, смерил Ред взглядом поверх своего крючковатого носа. Третье правило. Из свежего пореза на его лице сочилась тёмная, слишком тёмная кровь, алая с прозиленью. Она больше всего походила не на потёк, а на усик, который выпускают растения. Но хотя бы из глаз его зелень исчезла. «Не путайся у меня под ногами». Ред скрестила руки на груди, как щит. «Понятно». «В коридор выходит множество комнат. Займи одну из них». Эммон толкнул дверь и махнул рукой в открывшийся проём. «Добро пожаловать в чёрную крепость, Редрис». Дверь за ней закрылась, и Ред осталась одна. Она принялась спускаться по лестнице и уже в самом низу вдруг вспомнила, когда она уже видела эту покрытую шрамами кисть. В ту ночь, когда ей исполнилось шестнадцать, когда Ред случайно порезала руку о камень в лесу и истекала кровью, когда осколок проклятой магии диколесья засел в ее порезанной ладони. Тогда она видела нечто, и она не могла, на изнанке своих сомкнутых век некий образ руки намного больше её собственных, покрытые шрамами, но так же как и её, погружённый в грязь. Пронзительный, оглушающий страх, такой же, как испытывала и она сама, но не её страх, не чёткий, расплывчатый в всполохах, панически метнувшийся в тени ветвей. До сих пор Рэд думала, что это была лишь игра её собственного воображения, до сих пор. Пока не увидела эти руки снова, вполне реальные и осязаемые. Теперь она знала и того, кому они принадлежат, и то, что ни одно из событий той ночи не было игрой её воображения. Тогда она видела руки волка.